Законное сия и закон любви. 1908 год. Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить. А бойтесь более того, кто может и тело, и душу погубить. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28. Вследствие извращения христианства Жизнь христианских народов стала хуже языческой. Исправление существующего зла жизни не может начаться ни с чего другого, как только с обличения религиозной лжи и установления религиозной истины в себе каждым отдельным человеком. Страдания жизни неразумной приводят к сознанию необходимости разумной жизни. Все бедствия и всего человечества и отдельных людей не бесполезны и ведут человечество, хотя и окольным путём, всё к той же одной деятельности, которая предназначена людям совершенствованию. Предисловие. Суть же состоит в том, что свет пришёл в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет.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 Нет ни счастья хуже того, когда человек начинает бояться истины, чтобы она не обличила его. Паскаль. Слава добрых в их совести, а не в устах людей. Пишу я то, что пишу, только потому, что знаю то одно, что может освободить людей христианского мира от тех страшных телесных страданий и главное от того духовного развращения. в которых они всё дальше и дальше погрязают, я стою на краю гроба, не могу молчать. В наше время не может не быть ясно для всех мыслящих людей то, что жизнь людей, не одних русских людей, но всех народов христианского мира, с своей всё увеличивающейся нуждой бедных и роскошью богатых, своей борьбой всех против всех, революционеров против правительств, правительств против революционеров, порабощённых народностей против поработителей, борьбы государств между собою, запада с востоком, с своими всё растущими и поглощающими силой народа вооружениями, своей утончённостью и развращённостью, что жизнь такая не может продолжаться. что жизнь христианских народов, если она не изменится, неизбежно будет становиться всё бедственнее и бедственнее. Это ясно многим, но, к сожалению, люди часто не видят причины этого бедственного положения и ещё менее видят средства избавления. Причину этого положения признают многие, самые разнообразные условия и предлагаются самые разнообразные средства избавления. А между тем причина одна, одно и из средство избавления. Причина бедственного положения христианских народов — отсутствие среди христианских народов общего им всем высшего понимания смысла жизни, веры и вытекающего из него руководства поведения. Средство избавления от этого бедственного положения И средство не фантастическое, не искусственное, а самое естественное состоит в усвоении людьми христианского мира, открытого им 19 веков тому назад, высшего, соответствующего теперешнему возрасту человечества понимания жизни и вытекающего из него руководства поведения, то есть христианского учения в его истинном смысле. Во-первых, Одно из самых грубых суеверий есть суеверие научных людей о том, что человек может жить без веры. Истинная религия есть такое установленное человеком отношение к окружающей его бесконечной жизни, которое связывает его жизнь с этой бесконечностью и руководит его поступками. Если ты сознаёшь, что у тебя нет веры, знай, что ты в самом опасном положении, в котором только может находиться человек в этом мире. Люди могут жить и живут свойственной людям разумной и согласной жизнью только тогда, когда соединяются пониманием смысла жизни, то есть верой в одно и то же, одинаково удовлетворяющее большинство их понимания смысла жизни. и вытекающее из этого понимания руководство в поступках. Когда же случается то, что и не может не случаться, так как объяснение смысла жизни и вытекающее из него руководство поведения никогда не бывает последним, а постоянно всё более и более уясняется, когда случается то, что понимание смысла жизни, ставшее более точным и определённым, требует вытекающего из этого уяснения и нового, чем прежнее руководство поведения. Жизнь же народа или народов продолжает идти по-прежнему, то жизнь таких народов бывает и разъединённой, и бедственной. И разъединённость эта и бедственность, не переставая увеличиваются по мере того, как люди, не усваивая свойственного времени религиозного понимания, И вытекающего из него руководство поведения продолжают жить по руководству вытекающему из прежнего, отжитого уже понимания жизни. И кроме того, чтобы усвоить свойственное времени религиозное понимание, стараются искусственно придумать такое понимание жизни, которое оправдывало бы их устройство жизни, не соответствующее уже духовным требованиям. Большинство людей. Повторялось это много раз в истории, но никогда, я думаю, этот разлад между образом жизни людей, отставших от религиозного уяснения смысла жизни и вытекающего из него руководства поведения, не был так велик, как он теперь среди христианских народов, не принявших открытого им христианского учения, в истинном его значении. и вытекающего из этого учения руководства поведения оживших и продолжающих жить прежней языческой жизнью. Разлад этот в жизни христианских народов в особенности велик, я думаю, потому, что объяснение понимания жизни, внесённое христианством в сознание народов, слишком далеко опередило склад жизни народов, принявших его. А потому и вытекающее из него руководство поведения было слишком противоположно не только личным привычкам людей, но и всему складу жизни языческих народов, принявших христианское учение. От этого-то и произошла та поразительная разъединённость, безнравственность, бедственность, неразумее жизни христианских народов. Произошло это от того, что люди христианского мира приняв под видом христианства церковное учение, отличавшееся в своих основах от язычества только своей неискренностью и искусственностью, очень скоро перестали верить в это учение, не заменив его никаким другим. Так что люди христианского мира, все больше и больше освобождаясь от веры в извращенное христианское учение, дошли, наконец, до того положения, в котором они находятся в настоящее время, что большинство их не имеет никакого объяснения смысла своей жизни, то есть никакой религии, веры и никакого общего руководства поведения. Большинство людей, рабочий народ, хотя по внешности и держится старой церковной веры, уже не верят в неё, не руководствуются ею в жизни, а держатся её только по привычке. преданию и ради приличия. Меньшинство же, так называемые образованные классы, большей частью или уже сознательно не верят ни во что, и только ради политических целей некоторые из них притворяются, что верят ещё в церковное христианство. Или же самое малое меньшинство искренне верит в учение, несовместимое с жизнью и отставшее от неё и разными сложными софизмами, стараются оправдать свою веру. В этом главная и единственная причина переживаемого в наше время христианскими народами бедственного положения. Бедственное положение это усиливается ещё тем, что так как это состояние неверия продолжается уже много времени, сделалось то, что среди людей христианского мира Те из них, которым это положение безверия выгодно, все властвующие классы либо самым бессовестным образом притворяются, что верят в то, чему не верят и не могут верить, либо в особенности наиболее развращенные из них ученые прямо проповедуют, что для людей нашего времени совсем и не нужно никакого бы то ни было объяснения смысла жизни, веры, никакого бы то ни было вытекающего из веры руководства поступков, а что единственный основной закон жизни человеческой есть закон развития и борьбы за существование, и что поэтому жизнь людей может и должна быть руководима только похотями и страстями людскими. В этом-то бессознательном неверии народа И сознательным отрицанием веры так называемых образованных людей христианского мира и заключается причина бедствий людей этого мира. Глава 2. Человек обладает непреодолимым стремлением верить. что его не видят, когда он ничего не видит, как дети, которые закрывают глаза, чтобы их не увидали. Лихтенберг. Люди нашего времени верят, что вся бессмысленность и жестокость нашей жизни с безумным богатством нескольких завистливой озлобленной нищетой большинства, с насилием, вооружениями и войнами не видны никому. И что ничто не мешает нам продолжать жить такой жизнью. Заблуждение не перестаёт быть заблуждением от того, что большинство разделяет его. Люди христианского мира, приняв под видом христианского учения составленное церковью извращение его, заменившее язычество и сначала отчасти удовлетворявшее людей своими новыми формами, Перестали со временем верить и в это извращённое церковью христианство, и дошли наконец до того, что остались без всякого религиозного понимания жизни и вытекающего из него руководства поведения. А так как без такого общего всем или по крайней мере общего большинству людей понимания смысла и вытекающего из него общего руководства поступков, жизнь людей не может не быть и неразумный и бедственный то чем дальше продолжалась такая жизнь людей христианского мира тем она становилась всё более и более и неразумной и бедственной и жизнь эта в наше время дошла до той степени неразумия и бедственности при которой она не может уже продолжаться в прежних формах большинство рабочего народа лишённого земли И потому возможность пользоваться произведениями своего труда ненавидит землевладельцев и капиталистов, держащих его в рабстве. Землевладельцы и капиталисты, зная отношение к себе рабочих, боятся и ненавидят их, и с помощью организованного правительством насилия удерживают их в рабстве. И равномерно, не переставая ухудшается положение рабочих, Увеличивается их зависимость от богатых, и также равномерно, не переставая, увеличивается богатство богатых, их власть над рабочим народом, и их страх и ненависть. Так же равномерно увеличивается и не могущие иметь конца вооружения народов против народов, затрачивающие всё большие и большие труды рабов рабочих на осухапотные, на осухапотные водяные подводные воздушные сооружения имеющие целью только приготовление к международным массовым убийствам и убийства эти совершались совершаются и не могут не совершаться так как все христианские народы не как люди а как народы соединённые в государство ненавидят друг друга и другие нехристианские государства и всякую минуту готовы наброситься друг на друга. Кроме того, нет ни одного большого христианского государства, которое по каким-то никому не нужным патриотическим преданиям не держало бы против их воли в своей власти один или несколько небольших народов, принуждаемых к участию в жизни ненавидимого ими большого народа. Австрия, Пруссия, Англия, Россия, Франция со своими покоренными народами, Польшей, Ирландией, Индией, Финляндией, Кавказом, Алжиром и другими. Так что кроме всё растущей ненависти бедных против богатых, такой же ненависти больших народов друг против друга, ещё всё разрастается и разрастается ненависть угнетённых народов против угнетающих. И что хуже всего, это то, что все ненависти эти, самые противные в природе человека, как больших народов друг к другу, так и покорённых народов к покорителям и наоборот, не только не осуждаются, как всякое недоброе чувство людей к людям, а напротив, восхваляются, возводятся в заслугу, в добродетель. Ненависть задавленных рабочих к богатым и властвующим восхваляется как любовь к свободе, к братству, равенству. Ненависть немцев к французам, англичан к янки и русских к японцам и тому подобное и обратно считается добродетелью патриотизма. Также и ещё больше ценится патриотическая ненависть поляков к русским и пруссакам, и пруссаков и русских к полякам, финляндам и обратно. И это не всё. Все эти бедствия не показывали бы ещё то, что жизнь христианских народов не может продолжаться в том же направлении. Бедствия эти могли бы быть случайным, временным явлением, если бы среди этих народов было какое-нибудь общее им всем религиозное руководящее начало, но этого-то и нет. Нет ничего подобного общему руководящему религиозному началу среди народов христианского мира. Есть ложь религиозная, церковная, и не одна, а несколько различных, враждебных между собою: католическая, православная, лютеранская и другие. Есть ложь научная, и тоже много разных, враждебных друг другу. Есть лжи политические, международные, партийные, есть лжи искусства, лжи преданий и привычек, есть много самых разнообразных лжей. Но руководство нравственного руководства, вытекающего из религиозного мировоззрения, нет никакого. И люди христианского мира живут как животные, руководствуясь в своей жизни одними личными интересами и борьбой друг с другом, тем только отличаясь от животных, что животные остаются с незапамятных времён с тем же желудком, когтями и клыками. Люди же переходят и всё с большей и большей быстротой от грунтовых дорог к железным, от лошадей к пару, от устной проповеди и письма к книгопечатанию и телеграфам, телефонам, от лодок с парусами к океанским пароходам, от холодного оружия к пороху, пушкам, маузерам, бомбам и аэропланам. И жизнь с телеграфами, телефонными, электричеством, бомбами и аэропланами И с ненавистью всех против всех, руководимая не каким-либо соединяющим людей духовным началом, а напротив, разъединяющими всех животными инстинктами, пользующимися для своего удовлетворения умственными силами, становится все безумнее и безумнее, все бедственнее и бедственнее». глава третья Те, которые думают, что нельзя руководить людьми иначе, как насилием, пренебрегая их разумом, делают с людьми то же, что делают с лошадьми, ослепляя их, чтобы они смиреннее ходили по кругу. Для чего же разум людей, если на них можно воздействовать только насилием? Право сильного не есть право, но простой факт, который может быть правым только покуда не встречает протеста и сопротивления. Это как бы холод, тьма, тяжесть, которые должны быть переносимы до тех пор, покуда не найдёшь отопления, освещения, рычага. Вся человеческая промышленность есть освобождение из-под власти грубой природы. Прогресс же справедливости есть не что иное, как ряд ограничений, которым подвергалась тирания сильного. Как медицина состоит в победе над болезнью, так благо состоит в победе над слепым зверством и необузданными вожделениями человека-зверя. Таким образом, я вижу всегда один и тот же закон, возрастающее освобождение личности, восхождение всего существа в жизни к благу, к справедливости, к мудрости. Алчная жадность есть точка отправления, разумная великодушие есть точка достижения. Амель. Из того, что возможно насилием подчинить людей справедливости, вовсе не следует, чтобы было справедливо подчинить людей насилию. Паскаль. Насилие производит только подобие справедливости, но удаляет людей от возможности жить справедливо без насилия. Большинство людей христианского мира чувствует всё увеличивающееся и увеличивающееся бедственность своего положения и употребляет для избавления себя то средство, которое по своему миросозерцанию оно одно считает действительным. Средство это насилие одних людей над другими. Одни люди, считающие для себя выгодным существующий порядок, насильем государственной деятельности стараются удержать этот порядок. Другие, тем же насилием революционной деятельности стараются разрушить существующее устройство и установить на место его другое, лучшее. революции и подавления их в христианском мире было много. Внешние формы изменялись, но сущность государственного устройства, власть немногих над многими, развращённость, ложь и страх перед угнетаемыми властвующих классов, задавленность, порабощение, одурение и озлобленность народных масс, если и изменялись по форме, то по существу не только не уменьшались, но заметно увеличивались и увеличиваются. То, что совершается теперь в России, особенно ясно выставляет всю не только бесцельность, но очевидную зловредность употребления насилия как средства соединения людей. В каждой газете последнего времени всё реже и реже известие о том, где и как ограблена касса. Где убиты жандарм, офицер, городовые, где обнаружено покушение, и в каждой газете всё чаще и чаще известие о казнях и смертных приговорах. Застреливают и вешают не переставая уже год и два. И задавлены и застрелены тысячи. Побиты и разорваны революционными бомбами тоже тысячи. Но так как в последнее время убиваемых властвующими всё больше и больше, убиваемых же революционерами всё меньше и меньше, то правящие классы торжествуют. Им кажется, что они победили и что они теперь будут продолжать свою обычную жизнь насилием, поддерживая обман и обманом, поддерживая насилие. Сущность заблуждения всех возможных политических учений как самых консервативных, так и самых передовых, приведшего людей к их бедственному положению, в том, что люди этого мира считали и считают возможным посредством насилия соединить людей так, чтобы они все, не противясь, подчинялись одному и тому же устройству жизни и вытекающему из него руководству в поведении. Понятно, что люди могут, подчиняясь страсти, заставлять посредством насилия не согласных с ними людей исполнять свою волю. Можнo силой вытолкнуть человека или втащить его туда, куда он не хочет идти. Как животные, так и люди всегда и поступают так под влиянием страсти. И это понятно, но совершенно непонятно рассуждение о том, что насилие может быть средством побуждения людей к совершению желательных нам поступков. Всякое насилие состоит в том, что одни люди под угрозой страданий или смерти заставляют других людей делать то, чего не хотят насилуемые. И потому насилуемые делают то, чего они не хотят, только до тех пор, пока они слабее насилующих и не могут избавиться от того, что им угрожает за неисполнение требуемого. Как только они сильнее, то они естественно не только перестают делать то, чего не хотят, но раздражённые борьбой с насилувшими и всем перенесённым от них, сначала освобождаются от насилующих, а потом заставляют в свою очередь не согласных с ними делать то, что они считают для себя хорошим и нужным. И потому казалось бы ясно, что борьба насилующих с насилуемыми никак не может соединить людей, а напротив, чем дальше продолжается, тем больше разъединяет их. Казалось бы, это так ясно, что не стоило бы говорить про это, если бы с давнего времени обман о том, что насилие одних людей над другими может быть полезно людям и соединять их, не был бы так распространён и принят молчаливым согласием, как самая несомненная истина. не только теми, кому выгодно насилие, но и большинством тех самых людей, которые более всего страдали и страдают от насилия. Обман этот существует давно, и до христианства, и после него. И оставался и остаётся ещё во всей силе и теперь во всём христианском мире. Разница между тем, что было в старину до появления христианства, И тем, что есть теперь в христианском мире, только в том, что неосновательность предположения о том, что насилие одних людей над другими может быть полезно людям и соединять их. В старину было совершенно скрыто от людей. Теперь же, выраженное особенно ясно в учении Христа, истинно о том, что насилие одних людей над другими не может соединять А может только разъединять людей. Всё более и более выясняется. А как только люди понимают, что насилие одних людей над другими, кроме того, что мучительно для них, ещё и неразумно, как то чуждые люди, прежде спокойно переносившие насилие, возмущаются и озлобляются против него. Это самое происходит теперь во всех народах среди насилуемых. но мало того, что истину эту всё более и более сознают насилуемые, её сознают в наше время и насилующие. У самих насилующих в наше время уже нету уверенности в том, что насилые людей, они поступают хорошо и справедливо. Заблуждение это разрушается как для правителей, так и для борющихся с ними. Ввлечённые своим положением как те, так и другие, хотя и стараются всякого рода убеждениями, большей частью лживыми, убедить себя, что насилие полезно и необходимо, в глубине души уже знают, что делая свои жестокие дела, они достигают только подобия того, чего желают, и то только временно, в сущности же отдаляющего, а не приближающего их к цели. Вот это-то сознание, все яснее и яснее усваиваемое людьми христианского мира, и приводит их неизбежно к тому выходу, который один может вывести их из их бедственного настоящего положения. Выход этот в одном, в принятии человечеством скрытого от людей учения Христа в его истинном значении, неизвестного еще большинству людей, и вытекающего из него руководство поведения, исключающего насилие.